Глава 17 Ночь прошла отвратительно. Мало того, что в голове, как сердитые пчелы, роились гневные мысли, так еще и за окном практически до утра гремела гроза. В итоге встала я, крайне недовольная всем миром, и очень рано. И совсем неудивительно, что, спустившись в комнату отдыха, обнаружила там Каэля. С надеждой хотя бы позавтракать молча, коротко кивнула, И направилась к кофеварке. Но в спину донеслось. Лера, нам надо поговорить. Ну блин. Только не продолжение вчерашней ругани. Не с утра. Ну пожалуйста. Медленно, обреченно обернулась и уточнила. О чем? О твоем вчерашнем предложении сделать муляж. Ожидаемо ответил Кайл. Но затем неожиданно добавил. И «Если тебе так будет спокойнее, то хорошо. Сделаем». «Вау!» Настроение резко поползло вверх. Я даже нерешительно улыбнулась. «Правда?» «Спасибо, что согласился». «Только подождать придется», — сказал он. «Ты ведь понимаешь, что обычным камешком дело не обойдется. Если тебя увидят журналисты, да, или даже любые сильные маги, коих толпы при дворе, подделку отличат сразу». «Необходимо создать более-менее приемлемую копию артефакта, а на это нужны силы и время». «Понимаю», — кивнула я. «Это ничего, подожду». «Ну вот и славно», — с явным облегчением утвердил Кайл. Признаться, я тоже украдкой вздохнула с облегчением. «Все-таки хорошо, когда можно решить проблему, как взрослые разумные люди и драконы». Дальнейший завтрак проходил уже вполне мирно, под просмотр новостей. Правда, новости были весьма тревожными. Как оказалось, около получаса назад в одном из центров перемещений в приграничье произошла диверсия. Оборотни повредили и рассинхронизировали портальную арку, а внутри перехода могли остаться люди. «Неисправный портал. Но разве так бывает?» — удивилась я. «Бывает. Редко». «Если конечная точка этого портала повреждена», — кивнул Кайл. «И как тогда быть? Неужели людям нельзя просто развернуться и выйти обратно? Конкретная арка портала настраивается на движение в одну сторону, чтобы переходящие по межмировому пространству друг другу не мешали. Поэтому арок много. Вернуться по этой можно, но ее надо перенастраивать вручную, а это занимает длительное время», — пояснил Кайл а потом вдруг нахмурился и сообщил. Хм, кто-то настойчиво долбит в дверь агентства. «Утро же раннее», — озадачилась я. «Покойник, что ли, у кого-то не вовремя разбушевался?» «Пошли узнаем». каль поднялся и направился к выходу. Я, разумеется, за ним. Вот только догадка не оправдалась. За дверью неожиданно обнаружился заметно нервничающий молодой человек в форме младшего лейтенанта Королевских войск. «Только не говори, что ты от Харта», — с досадой произнес Кайль. Я с ним связь оборвал не для того, чтобы он мне посыльных присылать начал. «Прошу прощения, ваше высочество», — выпалил тот. «Мне такие подробности неизвестны. Мне лишь приказано передать вам, что ваш сотрудник, лорд Вишер, вошел сегодня в неисправный портал» но не вышел. «Что?» — я охнула. «Дамир находится среди тех, кто застрял в Межмирье?» «Бред какой-то». Кайл тряхнул головой. «Что понадобилось Дамиру с утра пораньше в Приграничье? Тем более у нас действующий запрет покидать столицу». Лейтенант развел руками. «Не могу знать, ваше высочество». Кайл на миг прикрыл глаза и разом помрачнел. «Странно». «Связаться с ним и впрямь не выходит». «Не чую». У меня ёкнуло сердце. Я с тревогой посмотрела на него. «Ты говорил, для поврежденного портала нужна длительная перенастройка». «Сколько по времени она идет? «Часа три, не меньше», — ответил вместо него лейтенант. «Три часа? Но в Межмирье столько не выдержать». «Выдержать можно, но поддержка нужна», — резко произнес Кайл и, взглянув на лейтенанта, потребовал «Показывай, какая из повреждена». После чего прямо перед нами вспыхнул лилово-золотой портал. Кивнув, лейтенант первым быстро шагнул внутрь. Следом за ним исчез и Каэль. Не теряя времени, я тотчас активировала инфодоску. Такое событие точно должно было освещаться на новостных каналах. Так и оказалось. Дракона новости уже вели репортаж, находясь неподалеку от места события. «Вопиющая диверсия!» — восклицал худощавый репортер, стоя перед оцепленным военными зданием столичного центра перемещений. «На данный момент завершается общая эвакуация, а все остальные портальные арки временно прекращают прием пассажиропотока в столицу и из нее». «Известно ли количество заблокированных в Межмирье, уточнила диктор. «Точное количество, к сожалению, даже здесь нам назвать не смогли», — ответил репортер. О повреждении перехода доложили с задержкой Лишь после того, как в приграничье смогли уничтожить группу диверсантов Но, учитывая, что сейчас раннее утро, а направление не из популярных По предварительным подсчетам заблокировано не более двух десятков Двадцать человек Меня аж холодный пот прошиб Три часа продержаться в межмирье они не смогут Я бы точно не смогла Даже драконам такое выдержать сложно А уж поддержать при этом других. А остается только надеяться на силу Каэля. Однажды он смог выдержать там пять часов. Значит, наверное, сможет продержаться три часа, но с поддержкой остальных. Да и потом, может, еще кто-нибудь зайдет для общей подпитки? Мои размышления прервал громкий хлопок со стороны центра перемещений и громкие крики. Сразу вслед за этим повалил сизый дым. А вслед за ним во все стороны из окон здания метнулись толстые длинные жгуты. Нет, не жгуты. Лианы. Я с ужасом смотрела, как мощные растения с огромной быстротой оплетают длинное монументальное строение. Минуты не прошло, а серых каменных стен за ними уже не было видно. Магия друидов. Снова диверсия. Связь нестабиль раздался сквозь шипение и треск отрывистый визгливый голос репортера. Но я и так поняла, что произошло. Оборотни подготовились со всей тщательностью. Их друиды должны были выложиться на полную, чтобы выдать вот такое. Магические растения в таком количестве — это огромное количество сил и ресурсов. Да еще и с магической защитой сверху, как стало видно по первым же попыткам военных магов выжечь буйные лианы. «Уничтожить такое быстро точно не удастся. Но зачем? Ради чего так выкладываться? Просто чтобы заявить о себе и убить лишь двадцать человек?» Мысль оборвалась, а я почувствовала, как холодеет спина. Не двадцать человек они хотят убить. Они хотят уничтожить Кайля, призрачного дракона. Того единственного, кого действительно боятся. И не диверсия это, а четко спланированная ловушка. Межмирье — единственное место, откуда сам он не сможет выбраться. Единственное место, где он может погибнуть. Все эти лианы и защита рассчитаны лишь на то, чтобы продержаться нужные несколько часов. Тем более потом еще несколько часов займет перенастройка портала, С бессилием сжимая заледеневшие пальцы, я смотрела, как боевые маги пытаются пробиться через лианы, но благодаря щитам их повреждения слишком незначительны. Как подтягивается подразделение элитных бойцов-драконов, и защита начинает потихоньку истончаться, но медленно, очень медленно они не успеют. Эта мысль вспыхнула в голове с абсолютной ясностью, а следом за ней пришла боль. Сердце будто тисками сжали, Неужели я никогда больше не увижу Кайля? Не услышу его голос, не почувствую тепло и силу его рук. Память обожгла губы, воссоздавая перед внутренним взором наш поцелуй. И как-то разом вдруг стало наплевать на то, что Каэль дракон, и на то, что у него невыносимый характер. Мне стало плевать на все. Я отчаянно не хотела, чтобы он погиб. Я не могла об этом даже подумать. Жажда его спасти — вспыхнуло пламенем, выжигая изнутри все, даже страх, оставляя лишь решимость. Я резко встала из-за стола, одновременно потянувшись рукой к кулону-артефакту и вызывая на связь ту, которую еще не успела отключить. «Мадина». «Лира». Шепоток ведьмы был усталым и грустным. «Я думала, связь уже оборвали?» «Нет. Лети в агентство. Немедленно. Мне нужна срочная связь с лордом Хартом». «Что случилось?» — Донесся мгновенный всплеск ее тревоги. Кайл попал в ловушку в неисправном портале. «Его надо...» «Что? Я сейчас буду!» Даже не дослушала Мадина, и связь прервалась. А буквально через несколько минут взъерошенная ведьма уже стояла на пороге. В очередной раз порадовавшись, что у меня есть доступ к охранной магии, я сняла запрет Кайла на посещение ведьмой агентства, и мы быстро зашли в его кабинет. Мадина уже привычно набрала на Синтоне нужное соединение, рявкнула на секретаря, и, наконец, на проекции появился лорд Харт. Лицо его выражало крайнее напряжение и усталость, а между бровями пролегла глубокая складка. «Что такое, Мадина? У меня вот вообще нет времени говорить!» — раздраженно ответил он. «Я... Это я попросила ее о связи!» Подвинув ведьму, вмешалась я. «Лира?» Он удивленно изогнул бровь. «Если ты хочешь сказать о Кайле, то я уже в курсе, что он попал в ловушку. Мы делаем все возможное». «И этого недостаточно», — перебила я отрывисто. «Поэтому и звоню. Отведите своих людей подальше, лорд Харт. Я приду». Мгновение осознания. И взгляд дракона полыхнул золотом. «Все сделаем», — выдохнул он и резко приказал. «Мадина!» «Вези ее к центру перемещений. Немедленно!» Связь прервалась. Ну вот и все. Выбор я сделала. С силой сжав пальцы, я подошла к шкафу с зельями, а затем достала бутылек, принесенный лордом Хартом Каэлю, Один из тех двух, которые, как помнила, давали магу возможность сравняться с инициированным. И залпом выпила. Кашлянула, почувствовав, как в горле запекло, В глазах замельтешило, потемнело, после чего мир вдруг расцвел новыми красками, а я действительно почувствовала, как всколыхнулась во мне сила. Теперь это был не маленький костерок, а огромное бушующее пламя. «Вот теперь действительно можно лететь», — обернулась к Мадине я. «Что, блин, такое происходит?» «Объясни мне», — потребовала та. «Я поняла, ты сильный маг», — Но чем ты можешь помочь там, где толпа обученных боевых магов, драконов и ведьм не справляется? И почему, лорд Харт? Потому что дело не в магии. С кривой улыбкой перебила я. А в Аватаре. В смысле? Аватарой моей матери был Феникс. Феникс? Мадина ахнула и неверяще уставилась на меня. Но... Это значит... Это значит, она вселится и в меня. Именно поэтому мама не хотела, чтобы я изучала магию. Феникс — сильнейшая из аватар уничтожения. Он испепеляет буквально все вокруг. Никакие искажения или магические щиты ему не помеха. Пламя Феникса способно уничтожить даже драконов. Но у этой аватары была и обратная сторона. Призывая ее, человек сгорал заживо. А вот восстать из пепла потом получалось не всегда. Кто-то погибал сразу, кто-то на третий или пятый раз. Каждый призыв силы становился смертельной рулеткой. Моя мать спасла отца нынешнего короля во время покушения. Ей, как Фениксу, воздавали самые высокие почести. У нее было все, кроме нормальной жизни. По сути, она, как и любой феникс, стала смертником, который в любой момент мог погибнуть во имя королевства и короля. Поэтому, не выдержав, мама сбежала, сменила фамилию и спряталась в попытке сохранить жизнь. И это ей даже на какое-то время удалось. Мама вышла замуж, потом родилась я, а потом случился пожар. И мама призвала свою силу, чтобы укротить его и меня спасти. Но в этот раз уже не смогла вернуться. Всю жизнь я боялась и ненавидела эту магию. Но теперь только она могла помочь. А фениксов в королевстве больше не было. Метлам один летела с безумной скоростью. Но сейчас скорости я не боялась. Я старалась подавить куда более сильный страх. Страх перед тем, что предстояло сделать. «В первый раз почти все возвращаются», — билась в голове единственная мысль. «В первый раз возвращаются почти все». «Я вернусь». Тем временем впереди показалось заросшее здание центра перемещений. Вблизи, вживую, оно выглядело даже более кошмарно, чем на инфодоске. На миг я даже посомневалась, а сможет ли с таким справиться Феникс? «Обязан», — нервно рыкнул внутренний голос. «Если уж и устраивать акт показательного самосожжения, то пусть эта аватарская сволочь отработает мою жизнь до конца». И эта нервная злость придала сил. Когда Мадина, заложив крутой вираж, приземлилась, я ступила на мощную площадь уже уверенно и с одним единственным желанием. «Спалить все ко всем демонам!» «Все готово», — сообщил нам подскочивший лорд Харт. «Оцепление я отодвинул, боевые отряды отозвал». «Лично все проконтролировал. Ты можешь начинать». «Замечательно», — процедила я. «Надеюсь, вы потом так же быстро сможете и портальную точку перенастроить, чтобы я тут не зря подохла». «Лучшие спецы только ждут отмашки, чтобы начать», — заверил дракон. «И лучшие целители тоже. Для тебя в том числе». «Мило. Только было бы что исцелять». «Будет. В первый раз почти все возвращаются», — убежденно произнес лорд Харт и без того заученную фразу. «И лично от себя хочу добавить. Я искренне рад, что у тебя все-таки появилось чувство долга перед королевством, девочка. Я это делаю не ради долга и не ради вашего королевства драконов. Я делаю это ради мужчины, которого люблю». Посмотрев прямо на него, отчеканила я и, развернувшись, с мрачной решимостью пошла вперед. Шаг, еще шаг и еще. Иду по опустевшей площади, оставляя за спиной гудящую встревоженную толпу, отцепление, боевых магов, наперебой галдящих репортеров и Мадину с лордом Хартом. Оставляя за спиной всю прошлую жизнь, вдыхая глубже, Чувствуя в воздухе близость ядовито-болотной зелени И вибрации магического поля А затем, закрывая глаза И освобождая пламя Боль Рывок, заставляющий загнуться и закричать А затем подбрасывающий вверх И смывающий все чувством полета И бесконечной, абсолютной свободы Я горела И хотела гореть сильнее Я сама пламя Золотисто-оранжевая, безудержная, которая набирает мощь так, что начинает слепить, уходит в голубой спектр, синий, и темнеет, становясь обсидианово-черным, разрушая даже камень, уничтожая землю под ногами, пожирая на своем пути все, до чего можно дотянуться, пока не остается ничего, что могло бы его прокормить. А потом возвращается боль, и голодная обсидиановая чернота поглощает сознание». Я очнулась в отвратительно белоснежной палате. Никогда не любила больницы. Хотя... Резкое осознание реальности обрушилось на меня всплеском адреналина, отчего сердце в груди бешено забилось и стало трудно дышать. Вернулась. Я вернулась. От счастья и облегчения я всхлипнула, а затем вздрогнула от звука открывшейся двери. Впрочем, сразу расслабилась. Вошедшая оказалась женщина средних лет в белом халате. «Вы уже очнулись? Как себя чувствуете?» — заботливо спросила она, одновременно быстро просматривая встроенные в изголовье кровати пластинки диагностических артефактов. «Хорошо, наверное. Слабость только», — пробормотала я неуверенно. «И еще туман в голове». Последнее событие с трудом припоминаю. Это нормально. Так и должно быть, с улыбкой заверила женщина. Постепенно все пройдет. Не волнуйтесь. Вы находитесь под присмотром лучших лекарей королевства. Как и обещал лорд Харт, промелькнула в голове. Эти его слова я запомнила. Что ж, спасибо за беспокойство. Все-таки умеет дракон заботиться, и обещания держит. На этой мысли дверь в палату снова открылась, явив и самого лорда Харта, сияющего, как ярчайший из светильников королевского дворца. «Милая моя, ты пришла в себя. Это замечательно», — провозгласил он. «Как самочувствие?» «Показатели стабильные, девушка в полном порядке». Вместо меня отрапортовала женщина. «Изумительно, изумительно!» Лорд Харт слегка прищурился и подмигнул. «Ну что, уже чувствуешь себя героиней?» «Не очень». «А надо?» — вяло ответила я. «Разумеется. Милая, ты не представляешь, что сейчас творится. Оборотни ведь были абсолютно уверены, что в королевстве не осталось ни единого феникса. А уж чтобы это оказался еще и необычный, а темный, твое появление повергло всех в шок». Они даже впервые за несколько лет переговоры запросили. Ну, по крайней мере, та часть из них, которая уцелела после появления Каэля. <къем> да. В общем, неважно. Главное, ты умница. И я счастлив, что твое чувство долга и желание помочь обреченным на неминуемую смерть людям все-таки перевесило все страхи. Ты ведь спасла почти тридцать человек от мучительной гибели. Да. Да. «Я тоже рада», — пробормотала я, ошарашенная таким количеством новостей и собственным героизмом. До сих пор не верилась, что я все-таки смогла это сделать. Поборола собственный страх ради... получается, ради других. В голове по-прежнему царил сумбур и стоял туман, но главное, я все-таки помнила о заблокированных в межмирье людях, об огромной опасности и о том, как приняла решение призвать Аватару. Выбор без выбора. «Самое главное — ты вернулась», — словно в ответ на мои мысли завершил лорд Харт. «И я обещаю, даже клянусь, что никто не заставит тебя жертвовать жизнью из-за всяких мелочей. Не беспокойся об этом. Ты — наша величайшая ценность, и все мы, конечно, хотим, чтобы ты оставалась ею как можно дольше. У тебя будет все». «Полноценная жизнь, разумеется, будет семья и...» И тут дверь открылась в третий раз, рывком и нараспашку. А в палату буквально ворвался Кайл, Миг, и меня обхватили горячие руки, а затянутые ртутью глаза с какой-то болезненной жадностью принялись вглядываться в лицо. «Как ты?» — спросил он сначала у меня, а затем уже требовательно у застывшей от чего-то испуганным соляным столбом женщины. «Как она?» «Все показатели стабильны, леди абсолютно здорова», — выпалила та. «Кайль, я в порядке», — ответила и я. «В голове шумит только и слабость. Вам с Дамиром и людьми, наверное, намного хуже было. А еще...» Я смущенно посмотрела на него и лорда Харта. «Вы извините, но ваше королевское артефактное кольцо, как оказалось, все-таки можно снять» если сгореть целиком. Надеюсь, хоть его я не спалила. «Не переживай. Вечность вернулась в королевское хранилище», успокоил лорд Харт. «Его величество лично правее...» Он осекся и закашлялся, уставившись как Каэль достал обозначенный артефакт буквально из воздуха и протянул мне. «Вот, надевай». Да только я смотрела на камень, И на этот раз брать его не спешила. Слишком ярко перед глазами стояло воспоминание недавней ссоры и эгоистичное желание Каэля лишить меня любой личной жизни ради собственной выгоды и мести. Поэтому я отрицательно качнула головой. «Нет, извини, Каэль, но максимум, на что я соглашусь, это надеть дубликат». Рука, все еще удерживающая меня за плечо, дрогнула. Мужские пальцы на миг сильнее, а во взгляде промелькнуло что-то непонятное. «Лира», — хрипло начал он и кашлянул. «Лира, мы ведь обсуждали, что если ты так хочешь, надо просто подождать дубликата». «И я подожду», — пообещала я. «Но подожду без оригинала. Тем более сейчас никого уже не удивит его отсутствие». Мое лицо увидели и узнали, кажется, все репортеры королевства. А дальше, может, и дубликат не понадобится. В конце концов, твои родственники уже знают, что помолвка была лишь игрой. Ну, а в остальном... Это удачный момент игру завершить без репутационных потерь для всех нас. Кайл резко выдохнул, глаза полыхнули ртутью и решительностью. Однако прежде чем он успел сказать еще что-то, вступил лорд Харт. «Действительно, давай уже прекращать эти игры, Каэль. Испортили друг другу настроение, и хватит, тем более хватит впутывать в наши дела других людей». «А ты будто их не впутываешь и не играешь», мгновенно вскинулся тот. «Манипулируешь Лирой, Мадиной, и демоны знают, кем еще». «Это не игры», — жестко парировал Лорд Харт. «Я забочусь о королевстве». «В то время, как ты развлекаешься с покойниками, мой сын ежедневно рискует жизнью на границе. А вот ты ведешь себя, как мальчишка. Обиделся на всех и не хочешь понимать, что творится вокруг. Мадина была одной из лучших и перспективнейших боевых ведьм. А мне пришлось сломать ей карьеру, чтобы приставить к тебе, подтирать сопли. И даже этого ты не оценил. Сейчас я искренне жалею, что отправил ее в твое агентство. Так же, как и Лиру». «Подпиши документы, наконец, и я уже с удовольствием заберу ее к себе». И вот тут губы Каэля растянулись в кривой злой улыбке. «Обойдешься! Лиру я вам, мясникам, не отдам!» Кажется, я услышала, как у лорда Харта скрипнули зубы. «Каэль!» Медленно, с явным усилием сдерживаясь, начал он – «Не знаю, что ты там себе напридумывал, но никто не собирается загонять ее на передовую. Однако ты сам видел, как появление Лиры взорвало ситуацию с оборотнями. Чтобы взять над ними верх, нам нужен Феникс. Понимаешь ты или нет, нам нужна Лира, и она должна работать с нами. У нее уже есть работа. Она моя секретарша. Кайль!» «Она моя секретарша», — отчеканил Каэль, — «и она останется со мной». «Так, значит?» «В таком случае хочу напомнить, что все аватары Феникса должны стоять на обязательном учете и служить королевской семье», — леденючий напомнил лорд Харт. «Либо они подлежат уничтожению». «Если ты не в курсе». «Я в курсе», — Заверил Кайл, и улыбка его стала шире. Но, во-первых, Лира уже служит королевской семье. Ты сам отправил ее ко мне. У нее заключен официальный трудовой договор со мной, и разрывать его я не собираюсь. Напротив, намереваюсь продлить его еще лет на пятьдесят или вообще на сто. А во-вторых... «Лира не инициирована, а значит, фактически, еще не Феникс». «Верно. Поэтому я только что вызвал уважаемого лорда Алистера Оридора Черного». «Ох!» Я буквально физически ощутила полыхнувшую в Кайле ненависть. Его рука сжалась стальным капканом и прижала ближе, не допуская даже малейшей мысли, чтобы меня отпустить». Правда, сейчас я и сама этого не желала, потому что инициации отчаянно не хотела, ведь находиться под воздействием зелья — это одно, это временно, а инициация — это совсем. Обратного пути уже не будет. Поэтому на появившегося ректора не так давно законченной Академии Черного Дракона я смотрела со страхом. Впрочем, лорд Алистер выглядел вполне миролюбиво, и вырывать меня из рук Кайля не собирался. Кивнув лорду Харту, он вежливо поздоровался и обратился ко мне. «Лирелла, вашу ситуацию мне описали, и она действительно весьма специфична. Обычно даже сильным магам, но не обученным при этом по прямой профессии, инициацию мы не предлагаем. Однако в вашем случае обучение, конечно, Можно провести и позже. Все-таки это второе образование, и общие азы вам уже известны. Что касаемо процесса инициации, я лично хочу вас успокоить. Для вас он пройдет без последствий. Даже если инициация будет неуспешной, вы останетесь в живых. Нет!» Резко прервал его Кайл. Киллиан... «Мне наплевать, что наговорили и наобещали тебе мой отец и этот интриган, Алистер. Просто знай, если Лира переступит порог того зала, я превращу твою академию в склеп». Кайл произнес это совершенно спокойно, даже буднично. Однако напряжение в комнате подскочило настолько, что воздух вокруг едва ли не заискрил. Несколько мгновений два чистокровных дракона смотрели друг на друга, а затем лорд Оридор вдруг примирительно поднял руки. «Успокойся. Насильно ее никто заставлять инициироваться не станет. Это в принципе невозможно, ты сам прекрасно знаешь. Но зелье инициации все еще существует, так что мы в любом случае должны за ней следить». «Непредсказуемой бомбы в твоем лице и так для королевства немало. Если вас будет двое, это уже слишком. Хотя бы с этим ты согласен?» «Вполне», — наконец проявил лояльность мой дражайший начальник и сам протянул мою руку лорду-ректору. Я же, настолько обалдевшая от всего происходящего, даже противиться не стала, просто как послушная кукла подалась вперед, В конце концов, Кайлю виднее, и уж он-то, раз взялся обо мне заботиться, ничего опасного не допустит. Процесс установки следящей метки оказался быстрым и неощутимым. Легкое заклинание едва уловимо коснулось кожи запястья, а затем, на миг вспыхнув черной крылатой змейкой, растаяло без следа. «Вот и все», — сообщил лорд Оридор, — «и отступил от меня» после чего быстро взглянул на лорда Харта. «Передайте его величеству, что я сожалею, но большего сделать не могу. Мы не вмешиваемся в подобного рода разногласия и не имеем права подвергать опасности ни Академию, ни ее адептов». «Обязательно. Но все равно благодарю за помощь», — ответил тот. Правда, когда лорд-ректор вышел, тихо буркнул, Не вмешивается он, как же, а то я не в курсе. Кайли сдал тихий язвительный смешок, а я. Я взяла и зевнула. Слабость, после того, как напряжение вокруг стало спадать, навалилась с новой силой. Лорды Леди Лирелли необходим восстановительный сон. Робко произнесла все еще, оказывается, находившаяся в палате врач. Несмотря на то, что физически леди в порядке. В магическом плане она полностью истощена. «Разумеется», — тотчас отреагировал лорд Харт и сверкнул взглядом на все еще сидевшего рядом со мной племянника. «Кайль». Тот с неохотой, но все же меня отпустил и поднялся, а затем оба мужчины покинули палату. «Наконец-то». Облегченно вздохнув, я откинулась на подушки и пробормотала. «Спасибо вам». Спать действительно очень хочется. Понимаю и сочувствую. Участливо отозвалась женщина. Столько потрясений сразу. Ну да ничего. Теперь отдохнете и наберетесь сил. Она коснулась одного из артефактов, и мир вокруг меня поплыл радужными разводами, заставляя глаза закрыться сами собой. Спокойно, безмятежно, уютно. Тихо, и уже сквозь опускающуюся пелену сна, откуда-то издалека, едва уловимым эхом, донеслось Отдыхай, моя девочка, отдыхай, и ни о чем не беспокойся. Теперь я буду рядом. Всегда.